Сергей Коненков. сергей Тимофеевич Коненков родился в июне 1874 года в селе Караковичи Ельнинского уезда Смоленской губернии в крестьянской семье. Рисовать будущий скульптор начал очень рано, едва ли не в трехлетнем возрасте. Потом, познакомившись с глиной, стал лепить птиц и зверушек. Соседский помещик приметил даровитого мальчика и помог ему в 85-м году поступить в гимназию в Рославле. В 92-м, в 99 годах Каненков учился в Московском училище живописи, вояния и зодчества. В 98-м он выполнил свою первую заметную работу — бронзового камнебойца за которого получил в следующем году большую серебряную медаль. В 99-м-902-м годах скульптор совершенствовал свое мастерство в Высшем художественном училище Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Итог десятилетнему периоду обучения подвел гипсовый самсон срывающий узы, 902-й год, за которого Каненков получил звание скульптора Формально эта работа укладывалась в русло академических сюжетов, но фактически была наполнена совсем иным содержанием. Сознательно отступив от реализма, Каненков встал на путь гиперболизации образа. Позже он говорил, «Мне хотелось выразить в этой статуе настроение окружающей меня жизни. Я видел, что конец народному долготерпению близок что колосс народ не в силах больше выносить сковывающих его цепей. В декабре 905-го, в дни московского вооруженного восстания, Каненков купил в оружейном магазине «Браунинг» и с десятком товарищей устроил баррикаду на Арбате. Несколько дней они перестреливались с солдатами, пока баррикада не была разбита артиллерийским огнем. Со своей подруги-натурщицы татьяны Коняевой, ставшей потом его первой женой, Коненков сделал бюст Нике, 906 год, запечатленный в мраморе порыв к победе. С нее же он лепил колено преклоненно, 907 год, своеобразный реквием павшим борцам революции. Широкую известность принес Коненкову великолепный мраморный бюст Паганини, 908 год. В 910-м он прибавил к нему другую знаменитую работу — «Бах». В следующие годы скульптор с увлечением работал над лесной серией. Своих Великосила и Старенького Старичка, оба, 909-й год, Стрибога и Старичка-Полевичка, оба, 910-й год, Вещую Старушку, 915-й и Лесовика, 917-й. Он рубил из дерева, из круглого бревна, как делали древние славяне своих идолов, широко и крупно, не заботясь об анатомии, свободно отступая от реальных пропорций. Параллельно с модернистской лесной серией, Каненков изготовил несколько мраморных статуй в духе высокой классики. Менада, 908-й, Горус, 909-й и другие. В 912 году Каненков совершил путешествие в Грецию и Египет. Здесь он неожиданно открыл для себя наивную прелесть до классических статуй, таинственные улыбки архаических дев, их и странно живые глаза из цветного стекла. В архаичном стиле выполнены его мраморные статуи Кора, Эос и Гелиос. Все 912 года тем же ощущением наивной и прекрасной юности человечества одухотворены многочисленные изображения коненкова обнаженной женской натуры, не связанные прямо с античными сюжетами в очаровательной композиции сон девятьсот год скульптор высек фигуру лежащей женщины но не освободил ее до конца из мрамора подчеркивая этим власть которую имеет над спящей ночь Другая известная Ню Каненкова, вырезанная из клёна, девушка с поднятыми руками. 914 год. Значение этих и других работ в том же духе было очень велико. Можно сказать, Каненков вновь открыл для русского искусства красоту обнажённого женского тела. Ничего подобного в России не делалось с середины XIX века, с вырождения классицизма. Революцию семнадцатого года Каненков принял без оговорок и охотно пошел на сотрудничество с новой властью. В восемнадцатом он исполнил из цветного цемента мемориальную доску, павшим в борьбе за мир и братство народов, своего рода гигантский скульптурный плакат на стене Сенатской башни Кремля. Тогда же Совнарком постановился соорудить на улицах и площадях Москвы 50 новых памятников, прославляющих революционный народ и его героев. Большинство из них создавались на скорую руку и были в скором времени демонтированы, поскольку оказались откровенно слабыми. Деревянный памятник Коненкова Степан Разин с Ватагою, 19-й год, стоявший одно время на Красной площади, постигла та же судьба. Пишут, что на фоне собора Василия Блаженного его красочные скульптуры смотрелись гармонично, но в общий ансамбль Красной площади не вписывались. В настоящий момент обе работы находятся в Русском музее. В 1922 году скульптор оформил брак с Маргаритой Воронцовой, с которой находился в близких отношениях с 16 -го года. В 18 он вырезал из дерева ее бюст. В 1923 году Каненков и его жена отправились в США для участия в выставке русского и советского искусства. Предполагалось, что поездка продлится несколько месяцев, однако возвращение на родину состоялось лишь через 22 года. Одна из первых работ Каненкова в эмиграции — мраморный бюст популярной певицы Плевицкой, девушка в русском сарафане, 25-й год. Затем была изготовлена бронзовая статуя Рахманинов, первая, за которую скульптор получил хорошие деньги. Постепенно тяжелое материальное положение Каненкова Он покинул СССР без всяких средств, стало поправляться. Появляются заказы на портреты. Каненков входит в моду. Как-то случай свел его с представителями религиозной общины учеников Христа, будущими свидетелями Иеговы. Каненков глубоко проникся их учением и даже изваял скульптуру основателя секты Чарльза Рассела. В последующие годы Он много размышлял на темы Библии и апокалипсиса, создавал статуи Христа, пророков и апостолов. Но особенно самобытно-религиозные искания Каненкова выразились в цикле удивительных, единственных в своем роде рисунков, иногда их называют мистическими диаграммами, в которых он попытался суммировать и предугадать ключевые моменты прошедшей и будущей истории человечества. Из американских работ Каненкова обычно выделяют великолепный бюст Достоевский, 1933 год, а также выполненный в 1935 году по заказу Принстонского университета бюст Альберта Эйнштейна. Ныне после публикации переписки Эйнштейна не остается сомнений, что великого физика и жену Каненкова связывали любовные отношения. Что толкнула Маргариту Ивановну на эту близость, сейчас уже трудно установить. Известно, что она была агентом ОГПУ и старалась наладить личные контакты с американскими физиками-ядерщиками. Так одним из ее знакомых был отец атомной бомбы Роберт Оттенгеймер. Сам Коненков, скорее всего, не догадывался о шпионской деятельности жены. Сразу после окончания Второй мировой войны в декабре 1945 года состоялось триумфальное возвращение Коненкова на родину. По личному приказанию Сталина был зафрактован пароход «Смольный», на котором доставили в СССР все работы скульптора. Коненков получил мастерскую на улице Горького в Москве и финансовую поддержку государства, позволившую ему перевести в материал Многие из его американских гипсов. Творчество Коненкова сразу же, без какого-то видимого напряжения, влилось в поток советского социалистического искусства. Правда, его не миновали обычные в то время нападки официальной критики, обвинявшей скульптора в формализме. Годы оттепели, все недоброжелатели были вынуждены замолчать. Творчество Каненкова, окруженное почетом, обрело надежный академический статус. При всем том оно сохраняло некоторый орел свободы самовыражения, который привлекал к Каненкову слои общества. В 1950 году скульптор выполнил два замечательных мраморных портрета Марфинка и Ниночка, за которые в следующем году был удостоен сталинской премии третьей степени. В 57 за свой автопортрет Каненков получил Ленинскую премию. Из его поздних работ выделяется «Деревянная колхозница» — 54-й год, «Бронзовый бюст Лев Толстой» — 59-й, «Мраморный бюст Николай Островский» — 68-й год. Свои религиозные и мистические взгляды Каненков тщательно скрывал, но их отдельные мотивы порой выходили на публику Например, в проекте огромного многофигурного памятника Ленину на набережной Москвы-реки, 59-й год, где автор задумал символически изобразить всю человеческую историю, начиная от первобытных времен. Однако самым честолюбивым его замыслом был космос, над которым Каненков работал до последних лет жизни. Эта скульптурная композиция в идеале кинетическая и светозвуковая Призвана была воплотить в себе принцип духовно преображающего синтеза искусств. В 1964 году Каненкову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Умер скульптор в декабре 1971-го, всего три года не дожив до своего столетнего юбилея.